Глава 6. Хвосты. Лечу, думаю, когда пару секунд назад бежал к незнакомцам, казалось, что уйти чуть в сторону будет хорошей идеей. Да, проиграю немного времени, но зато скрытный сможет проявить себя и первый удар останется за мной. Не сработало. Первый мешковатый мужик вскинул меч, выпустил частоту И вся поднятая мной земля разом рухнула вниз. Второй немного лениво махнул клинком в мою сторону и меня словно замковым тараном приложило. Отбросило, прокатило по корням и впечатало в вековую сосну. Она ещё тут? Незнакомцы мгновенно потеряли ко мне интерес, повернувшись к своей норе. Нет. Девушка рухнула вниз, совершенно не думая, что теперь будет с её одеждой. Она ушла. Он её спугнул. Вскочив на ноги, она повернулась ко мне, и её глаза вспыхнули жёлтым светом. Очень странное проявление чистоты. Я уже тоже стоял на ногах, держа меч перед собой и готовый сражаться насмерть. И пусть кровь с поисковым артефактом показывает что угодно, мои противники точно не были странниками примеры. Что бы ни случилось, уверен, мы сможем договориться. Я следил за девушкой, которая широкими шагами рванула в мою сторону. И её спутники не спешили что-либо делать. Значит, она опасна и сама по себе. Мы 3 года выслеживали трёххвостую лисицу. И как же ты сможешь компенсировать мне эту потерю? Над пальцами девушки появился красный туман, складываясь в длинные острые когти. Если вы пропустили моё появление и не позаботились нормально, чтобы вам не мешали, не вижу, в чём тут моя вина. Твоя потеря это следствие только твоих ошибок. Неожиданно я заметил внутри девушки колыхающиеся жёлтые облака. Чем-то оно походило на мёртвые души, вложенные в своих марионеток повелительниц гулей, но в то же время передо мной точно стоял живой человек, вернее, бежал ко мне. Незнакомка оказалась на расстоянии удара, и я тут же этим воспользовался. Два быстрых удара весеннего стиля, после полёта она точно должна меня недооценивать, и я хотел закрепить это чувство. «Мелкая, наглая, бесполезная мошка, которая не знает свое место!» Ни один из ударов не достиг цели. Не так. Я попал по незнакомке, но меч, даже древний меч, до краев наполненный чистотой сестер Монте-Гю, отскочил от нее, словно от камня. Слышал, что некоторых девушек называют бревнами. «Ты даже крепче!» Я перешел на режим болтовни, отработанный в замке Кемма. Вера в успех любого из старых планов больше не была, и мне требовалось время, любой ценой. Ах ты! Девушка выхватила меч, замахнулась. Я заметил, как в 10 метрах рассекло случайное дерево, оказавшееся на одной линии с клинком. Желание уворачиваться сразу пропало. Как сбежать от оружия, которое бьёт на такой дистанции? Десятое движение зимнего стиля. Я вложился на максимум, поставив блок сильнейшим из доступных мне приёмов. Сталь за хрустела о сталь. К счастью, меч выдержал и я тоже, только отъехал на пару метров назад. Девушка задумчиво окинула меня взглядом. Ты сильнее, чем казался. Для этого места и вовсе хорошо, но ты лишил меня добычи, я лишу тебя жизни. Это справедливо. Я продолжал следить за каждым её движением, и в этот момент, когда ярость сменилась холодным расчётом, взгляд зацепился за кое-что странное. Желтое облако внутри девушки словно обрело дополнительную нить, связавшую их воедино. «Возможно». Я несколько раз выдохнул, готовясь к новому размину ударами. «Даже не думай!» Сердце резко проснулось. «Рано тебе играть с чужими душами. Думаешь, смерти оставляют шрамы на душе? Нет. Вот такие игры в Бога гораздо опаснее». «Знаешь другой способ победить или хотя бы выжить?» «Съешь меня!» «Ты же не серьезно?» «Свет с тобой! Лезь куда хочешь! Только не голыми руками, тебе еще рано!» «И что ты предлагаешь?» «А у тебя большой выбор?» «Затягивай бой, прорывайся, открывай свой меч для чистоты!» «Ты уже давно готов!» «А пинки этой дамы можешь считать усиливающим зельем, что придает тебе мотивации!» Несмотря на шутки, в словах сердца был смысл. Я отложил изначальный план и снова встретил чужой меч своим. Удар, удар, удар. На этот раз незнакомка не давала мне даже выдохнуть, догоняя и наседая после каждого столкновения. Чистота внутри тела, к которой я успел уже привыкнуть, начала выматываться. Удар, ещё удар. Правую руку чуть не вышвырнуло из сустава. Капли лилии или розы точно не помогут, спросил я у бывшего короля леча. Нет. сердце было неумолимо. Королевские цветы развивают твою душу. Тебе же пока нужно победить совсем на другом уровне. Как же раздражает новый обмен ударами. На этот раз мне досталась рана на груди и тонкий порез через всё лицо. Если бы не смог сдержать атаку девушки, то лишился бы глаза. Не только сильный, но и быстрый. Незнакомка на мгновение замерла. И я только сейчас понял, что именно случилось, что её так удивило. Она использовала новый приём, ударила с неожиданного угла, а я всё равно успел. Словно знал, что будет дальше. И я действительно знал. Ты слишком предсказуема. Я выставил меч и потом перешёл в атаку. Десятое движение зимнего стиля раз за разом. Я обрушивал удары на девушку, и та, хоть и была сильнее, ничего не могла поделать. Пока я буду выдерживать темп, ей придётся защищаться. Или положиться на защищающие её пламя. Вот только я почувствовал, как она один раз была почти готова, но что-то увидела в моих глазах и не решилась. А я видел звёздное небо, мой рисунок и её, ее... чужие звёзды, летящие между ними кометы, разгорающиеся и гаснущие солнца. Всё это отражалось потом в движениях девушки. И как я мог их не угадать? Ты всё равно умрёшь. Девушка смогла стать быстрее. Мне пришлось сделать выбор: шагнуть за ней или умереть. Прорваться на уровень Ду и Дальга или потерять всё. Прямо в бою иногда всё так просто. Первое или второе? Победа или смерть? Никаких полутонов. И, конечно, я не собирался сдаваться. Сана Коэн была из маленькой страны, захваченной империей. Ио-йорот уже сотни лет жил под чужой властью. Их города сжигали обладательницы мечей и серии смертных грехов, но всё равно в их сердцах жила надежда. Лучшие воины народа Нипон находили девушек, в которых пробудился дух великого предка. Учили их, а потом они шли на охоту. Сана верила, что однажды сбудется старое пророчество. Одна из них найдёт девятихвостую лису, соединит их силы и победит императора. Ей самой, правда, попалось только трёхувостое, но девушка понимала, что не всё сразу. Если она добьётся успеха, то и её дочери станет больше шансов, и уже только ради этого стоило рискнуть жизнью. Вот только трёхлетняя охота закончилась провалом. Лисица ушла, и помешал ей даже не посланник императора, а какой-то жалкий местный идальга. Возможно, он в чём-то был даже прав, и им стоило лучше прикрыть тылы, но это не спасёт ему жизнь. Сана решила лично убить того, кто лишил её добычи, но неожиданно наглый червяк стал сопротивляться. И чем дальше, тем лучше. А потом и вовсе прорвался на следующий этап силы. "Теперь ты", Сана кинлой во взглядом. "Всего лишь дуэля и дальга, как отвратительно, что кто-то на столь жалком уровне не знает своё место". Этот человек раздражал её своим взглядом, голосом, Самим фактом существования Сана решила не сдерживаться. Создав Грааль, она поглотила его, обгоняя по силе и скорости любого смертного, а потом ударила рыжим мечом. Словно хвост лисицы, он мог заметать следы и бить на расстоянии, которого от неё просто не ожидаешь. Красивый приём. Идаль гасбил её атаку, а его меч неожиданно полыхнул красным, тоже как хвост только кого-то более яркого, не трёххвостого, а Сана хотела остановиться, задать вопросы, возможно, даже простить этого наглеца, но тот подло воспользовался силой своего нового меча. Отбил сразу два удара, сократил дистанцию, а потом вонзил холодную сталь прямо в центр её груди. Сана заорала, во все стороны от неё плеснуло пламя. К сожалению, человек успел отскочить. Пламя запекло оставленную им рану, но ярость не стала от этого меньше. Надо было выместить ее. Идальга куда-то спрятался. Ничего. Сана развернулась, и ее взгляд остановился на паре вздрогнувших мужчин. «Наверное, текущая в них кровь будет вкусной». Девушка зарычала, потом почувствовала несколько ударов хвостом по бокам и прыгнула вперед. Ее снова проткнули мечом. Она же оторвала кому-то руку. Драка, кровь, крики всё это поглотило её с головой. Сана пришла в себя только через несколько минут, когда поедала вырванное из чужой груди сердце. Девушка вздрогнула. К счастью, она убила не наставника. Тот, весь израненный, сидел чуть в стороне. У её же ног лежал их местный помощник. Они случайно наткнулись на него несколько дней назад, и он даже пытался защищаться. но Ланг убил его ученицу, и человек сломался. Тогда Сана подчинила его звериным взглядом, и вот он так удачно принял на себя удар ее ярости. «Держи». Девушка подошла к наставнику, рассекла запястье и капнула кровью на его раны. Они зашипели и стали затягиваться. Слишком быстро. Сана потерла лоб. «Что случилось?» «Тот и Дальга». Ланг с сомнением смотрел, как порезанные его теле исчезают. «Тот и Дальга». Вы сражались, а потом он что-то сделал. Я видел красное свечение какой-то техники, когда его меч вонзился в тебя, и я потеряла сознание. Ты превратилась в лисицу, словно поймала и подчинила. Вот только в этот раз лисица была главнее. Человек воспользовался моментом и сбежал, а ты напала на тех, кто остался. Сколько хвостов? выпалила Сана. 4. Ланг потянулся, проверяя целостность тела и начал подниматься. Одного этого превращения оказалось достаточно, чтобы ваша кровь стала сильнее. Семья Коэн теперь получит уважение старейшин. Рана са намхнул рукой. Подумай, если этот человек смог пробудить лисицу однажды, то не сможет ли сделать это ещё раз? А что, если он может влиять на то, кто из нас останется в сознании? Мы точно не имеем права возвращаться, пока всё не узнаем. Я думаю, мы не имеем права умирать с этой информацией. Ланг вскинул голову к небу, пытаясь угадать, что пророчат им звёзды. Ты же знаешь, что ещё и Кай Императора уже встала на наш след. Пока на кону были только наши жизни, мы могли рискнуть. Сейчас же мы прежде всего должны рассказать о случившемся остальным. Возможно, ты и прав. Санна яростно втянула воздух, и ей показалось, что она опять почувствовала удары призрачных хвостов по бокам. Я стал Дуа и Дальга. Теперь моя чистота могла собираться не только внутри тела, но и в мече. Невероятное ощущение, особенно когда у меня получилось повторить лисью технику меча, бьющего на расстоянии. Но, как ни странно, победу мне принесла совсем не она, а мой изначальный план. добраться поближе, ударить, но поставить не на чистую сталь, а на скрытой в ней капле красной розы. Примерно так я уничтожал мечников-гулей, только на этот раз я бил не вслепую. Четыре еле заметных укола, слившиеся в один выпад, и я рассёк все нити, связывающие жёлтое облако и безумную незнакомку. После этого я был готов к чему угодно. Бешенство и странные формы лисы с четырьмя хвостами оказались неожиданными, но не слишком. Нарванув в сторону, я постарался скрыться из поля зрения девушки, но та набросилась на своих. Мелькнула мысль: остаться и добить выживших. Вот только я и сам был на грани. Пришлось бежать обратно по своим следам, подальше от этой странной троицы и навстречу своему отряду. После этого мы выждали сутки и все вместе наведались на место недавнего сражения. Мне хотелось со стороны оценить оставленные следы, а если повезёт, то и какие-то улики найти. А то, учитывая указавшую на странную тройцу каплю крови, было совершенно непонятно, что делать дальше. Это ты сражался? Тарапыга повёл рукой по ровному срезу дерева, во все стороны полетело прикрывающее его зала. С огоньком этот а девчонка Я коротко ввёл остальных в курс дела, но кажется, они только сейчас начали верить, что я ничего не преувеличил. Скорее наоборот. Мой меч проще. Я запустил частоту в коленок, придавая ему лисью форму. Взмах, ещё несколько, на дереве в 2 м от меня появился родовой знак Де Луна. Пока мы ждали, я потратил каждую минуту на отработку новой техники. Пусть это и не обещанный пример и прием, но раз уж я смог его повторить, то надо было брать на вооружение. «Тут тело!» Пустышка обошла лисью нору и первой заметила припорошенный листвой труп. «Один из мужиков в мешковине. Проверяю?» Я кивнул. У нас были догадки, что именно случилось, но нужно было убедиться до конца. Монашка подошла к сестре. Они вместе вылили на алхимический листок последнюю каплю крови. И снова появилась серебряная нить, означающая, что наша добыча рядом. Нить на мгновение зависла в воздухе, а потом рванула к мертвецу и повисла уже над ним, словно грозовая туча. Значит, это странник. Тот, кто должен был оценить нас и научить новому приёму. Таропыга Растерена потёр лоб. Счастливчик ты не ошибся. Может, весь бой был подставой, и тебя ввели в заблуждение, чтобы показать этот приём с мечом? Он выглядит сильным. А нам как раз что-то подобное обещали. Он мёртв. Манашка просто ткнула пальцем в лежащий у ног тело. Ему вырвали глотку и сердце. Такое не подделать. Надо обыскать. Пустышка хотела было присесть над странником, но её отодвинул в сторону хомяк. Целохранитель Франкиик получил именно такое прозвище от старика за месистые щёки и бесконечную невозмутимость. Я сам. Он провёл руками в 10 сантиметрах над телом. Предосторожность оказалась не лишней. Несколько раз воздух вокруг ладони хамека закипал, и тому приходилось сливать частоту, чтобы разрядить ловушки. Только через 10 минут он решился коснуться самого тела странника, пока было тихо. Хамек скинул мешковину, под которой оказалась уже обычная одежда. Прошёлся по поясу, чисто, проверил подкладку одежды, там лежал пожелтевший от времени свиток. Это оказалась наша единственная находка, не считая обгорелого чёрного браслета на запястье. Хомяк бережно снял его в самом конце. "Я знаю, что это", он указал на повреждённое украшение. "Связь учителя и ученика от телохранителя и его клиента помогает понять, если кто-то из пары попадёт под удар". "Если этот сгорел то", голос монашки дрогнул. "Ученик странника тоже мёртв". Желания продолжать поиски больше ни у кого не было. Даже свиток, где оказалась записана та самая техника, за которой мы и выходили на охоту, не смог исправить общее подавленное настроение. Я посмотрел на Нару. Та девушка сказала, что лиса из неё ушла. Я тоже не чувствовал внутри ни капли жизни, но всё равно бросать место силы, даже не попытавшись его исследовать, было жалко. Вот только я и Дальга. Это не первый раз, когда мне придётся делать выбор между защитой людей и силой. И я точно знаю, что выберу. Делаем носилки, захватываем странника с собой. Уверен, примера захочет провести расследование. Я убедился, что никто не возражает, и срезал лисьим мечом пару длинных ровных веток. Закрепив на них мешковину, мы положили на получившиеся носилки мёртвого странника и почти не потеряв в скорости побежали назад. По прямой до примера было около 4 дней. Переживём ли мы их? Мы пережили. Уже к первому вечеру все пришли в себя, и мы попытались изучить свиток с техникой примера. Мы даже смогли расшифровать древние записи и нарисованные там схемы, но вот только воплотить их во что-то реальное ни у кого не получилось. Второй день прошёл тоже без успехов, но хотя бы тихо. А вот на третий нас встретил запыхавшийся Идальга с красным цветком на чёрном плаще. Стоять. Он выскочил перед нами и вскинул руку. А ну-ка объяснили, зачем вы бросились в тот лес и кто использовал завесу, чтобы скрыться от поиска? Подозрительно, спросил я у сердца. Согласен, подтвердило то. Возможно, кто-то из отряда дал бы мне другой совет, но с остальными учениками так быстро, как с сердцем, не поговорить. А этот наглый тип, нацепивший на себя плащ с королевской эмблемой, вызывал слишком много вопросов. Наглый опасный. А ещё он подтвердил, что следил за нами. В общем, я решил не рисковать. "Принцесса!" заорал я и вытянул руку. Незнакомец не удержался и на мгновение скосил взгляд в ту сторону. Уверен, перед серьёзным врагом он бы не позволил себе такой слабости. Но что для него толпа первокурсников? Я же воспользовался моментом. Лисий меч вытянулся на четыре метра, развернулся плашмя и, пробив щит из чистоты, врезался самозванцу прямо в челюсть. Я убедился, что он рухнул без сознания и срубил заодно пару молодых деревьев. Этого связать и тоже на носилке. Возможно, он замешан в убийстве странника. Я отдал приказ. На нем цвета королевского полка. На всякий случай заметила монашка. Может быть, с нимем плащ? На всякий случай. Если он враг, то это и так поймут. А если нет, мало ли где он его потерял, и никто не обвинит нас в неуважении к короне. Мудро. Только и смог согласиться я. В некоторых делах у франкии точно было больше опыта, чем у меня. Вернулись мы по плану на четвёртый день, и наше появление запустило немало слухов. Несколько странников с учениками удивлённо проводили взглядом наши носилки. Растерянно помахала руками парочка старшекурсников, потом словно из воздуха появилась Морган и даже начала что-то высказывать. Кажется, возмущалась тем, что мы так быстро сдались, а не смогли добыть технику опозорив её. Вот только почти сразу ей пришлось замолчать. Откуда-то с верхних этажей я опять не заметил, с каких именно спланировал директор Карло Рагонский хмуро осмотрел лежащие на носилках тела. Коснулся мёртвого странника, нахмурился, потом подошёл к пленному Идальго. Тот промычал что-то яростно возмущённое. Не зря мы ему род заткнули. Все живы? Взгляд директора вернулся к нам. Все. Я сделал шаг вперёд. Нашли мёртвого странника и его сгоревший браслет ученика. Сражались с теми, кто скорее всего его убил. А этот подозрительный тип, я кивнул на связанного идальга. Просто попался по пути и признался, что следил за нами. Мы решили, что будет лучше, если вы сами его допросите. Я смотрю, вы достойные маленькие ученики и подданные короны. Уверен, вас ждёт большое будущее. Директор впервые с момента появления улыбнулся. А пока позвольте я заберу вашу добычу. Вы же идите, умойтесь, потом вас покормят и Как и в прошлый раз, некоторые учителя захотят с вами поговорить, а завтра вы сможете продолжить тренировки. Уверен, молодая Морганс с радостью поможет вам освоить найденный свиток. Ученица старика изобразила улыбку. Мы сделали это гораздо искреннее. Директор же коснулся лежащей на силках парочки, и те поднялись в воздух, удерживаемые его чистотой. Потом взлетел и сам Карл. По пути он закинул мертвеца во второй корпус, а пленника захватил с собой выше. В небе что-то сверкнуло, и я опять не увидел, где он исчез. Так я в очередной раз вернулся в примеру. Потом были допросы. Меня заставили посекундно повторить все детали сражения с лисьей девушкой. Про мой вклад в её бешенство я, впрочем, молчал. Только рассказал, что прорвался, она перенапряглась и пошла в разнос. Кажется, такая теория всех устроила. Меня в итоге отпустили, и я целых 5 минут отмокал в душе. Потом пришлось уступить место следующим желающим. Ванная комната во всём нашем корпусе была только одна. Тебе бы подкачаться? Мимо покачивая бёдрами в полотенце прошла монашка. Длинные огненно-красные лохмы скрывали всю верхнюю половину тела, заставляя гадать, есть что-то под ними или нет. Опять приглашаешь? Я сделал шаг в её сторону. Девушка гордо расправила плечи, но на этот раз не отпрянула и даже приоткрыла губы, словно ожидая продолжения. Вижу, что угадал. Я остановился в сантиметре от её лица. Вот только это совсем не то, что меня интересует. Не повторяйся. Не разочаровывай меня. Я развернулся и двинулся к выходу. Из-за спины раздалось возмущённое шипение. Но на что-то большее Жанна из рода Монтегю не решилась. Я только улыбнулся. Теперь точно засыпать буду легко и крепко. Ты на самом деле собрался спать? Сердце решило нарушить мои планы. Сначала вечерняя разминка, а то я так до конца и не осознал свои новые возможности. А потом да, спать. Знаешь, нам смертным без этого никак. Не сегодня. Сердце было предельно серьёзно. Неужели ты не почувствовал? Что именно? Тот труп странника, что вы тащили сюда. Когда его коснулся директор, его душа дернулась. И что это значит? Что он очень не хочет умирать, пока не выполнит свое предназначение. Директор и все остальные даже не поймут, что происходит. А ты мог бы сходить и допросить его. Те люди были опасны, надо узнать о них побольше. Я чувствовал, что сердце говорит мне всё, но и так. Ты думаешь, я смогу допросить мертвеца, считая, что я умею поднимать мёртвых? Идиот. Хочешь стать настоящим повелителем смерти? Съешь меня. Сердце немного успокоилось. А пока ты не поднимешь мертвеца, но ты показал, что можешь разрушать связи души и тела. Как у той девицы с духом лисицы? «А те, кто могут разрушать, могут и восстанавливать. Главное — выбрать правильный цветок, понимаешь?» «Я понимал. Сердце только что рассказало, что именно я сотворил во время сражения с лисьей девушкой. И теперь оно предлагало провернуть что-то похожее с трупом странника. У нас могут быть неприятности». «Как будто ты об этом не думал, когда запоминал, где именно директор оставил труп». Ты можешь это не признавать, но ты чувствовал, что еще не закончил с ним. Так иди и сделай то, что должен. Делать то, что должен — это путь и дальга, то, чему меня учили всю жизнь. Правда, я никогда не думал, что допрос трупов тоже входит в список. Прилат не ждал вас в гости. Хозяин седьмого и скрытых замков спящего бога обошел лежащие по всему тронному залу трупы. «Думаю, ждал. Гость мог бы занять пустующий трон, но его совсем не интересовала власть. С того самого момента, когда решил открыть охоту на моего ученика. Он не достоин этого звания. Вы же обещали, что сначала завершите мое обучение. Ты не готов учиться. Он тоже. Прилат задумчиво смотрел куда-то вверх. Однако он движется вперед, а ты...» Нанять повелительницу гулей, чтобы добраться до обычного эдальга? Разве это достойно одной из великих теней? Хозяин седьмого замка пожал плечами. Он считал, будто всё, что помогает ему добиться своего, достойно использования. Жаль, пока ему не хватит сил, чтобы бросить вызов бывшему учителю. Это было бы достойным завершением пути старика. Чего вы хотите от меня, учитель? Он вздохнул. Отступись. Тяжёлая аура того, кто забрал тысячи жизней, окутала замок. Оставь моего ученика в покое. Я же могу тебе пообещать, что уже скоро он будет готов, и я сниму запрет. Хозяин замка задумался. Он видел этого человека издалека. Вроде бы ничего особенного, но учитель почему-то в него верил. Что ж, Тем интереснее и приятнее будет разрушить его ожидания. Обладатель титула седьмой великой теники внул и занял своё место на троне. Немного можно и подождать.